следующий эпизод. Засиделся я на одном месте. Хватит. Алексей бежал по заиндевевшей проселочной дорожке в сторону ближайшего шоссе. Отправиться в путь заставило возникшее в глубине сердца предчувствие, что у любимого человека скоро могут начаться серьезные неприятности. Долгожданная весна уже очистила окружающую природу от снежных наносов, а последние ночные заморозки не давали земным направлениям превратиться в вязкую кашу. Самый подходящий момент для путешествия. Вот Зоя обрадуется. Алексей был так поглощен новыми переживаниями и так торопился, что не взял с собой даже документы с деньгами. Но это ерунда. Мать проведет своего ребенка всюду. Куда бы он ни захотел попасть. Роботам сие чудо домек, И пилот бы не понял, если бы мать со своей дочкой ему не объяснили. Меж тем близился вечер, а заранее рассчитанный маршрут привел навигатора к намеченной федеральной трассе. Взбираясь на пригорок перед шоссе, Алексей остановился перед вкопанным в землю огромным железным щитом. На ржавом металле красовалась какая-то древняя реклама с надписью «Добро пожаловать в рай». Как символично. Путник на некоторое время погрузился в расчеты, чтобы выработать план дальнейших действий. Дядька Тарас гнал свой тягач в сторону дома. Старая колымага постоянно дребезжала и дергалась, пытаясь вырваться из рук опытного погонщика. Сегодня это уже второй рейс. Предстояло заехать домой, дабы перекусить. Благо, его дом по дороге время не потеряет. «Вот же твари! Дороги не могут сделать нормально! Недоноски конченые!» громко бронился хозяин лесовоза наступили сумерки и трасса со своими колдобинами стала похожа на поле чудес каждое чудо грозило потерей колеса или сломанной рессорой но Тарас ездил здесь не первый год и не напрягался будучи уверенным что точно знает каждую мель или трещину да и усталость сказывалась к тому же домой побыстрее хочется понять его можно момент взлета Тарас пропустил. Морда тягача вдруг подпрыгнула, и ее стала заносить. Так и в канаву недолго слететь. Местный опытный пилот безотлагательно принял необходимые меры и стал крутить руля по правилам аварийной езды. Врешь, не возьмешь. Тем временем колеса прицепа налетели на дорожный трамплин, резко наклонив всю конструкцию в сторону обочины и перекошенный автопоезд начал заваливаться на бок. Первое бревно слета угодило в железный щит, и, придавив его к земле, покатилось дальше. За ним последовали ещё два бревна, словно из гаубицы. По рассчитанной заранее баллистической траектории огромные чурки ложились прямо на железный щит, выдавливая из уже размолотого мешка с костями Все его содержимое, как зубную пасту из тюбика, а затем катились под откос. Время потекло совсем по другим законам. Следующий эпизод. Зоя стояла перед зеркалом и поглаживала свой округлый животик. Роды уже не за горами, восьмой месяц скоро заканчивался. Жаль Алёша не знает. Вот бы он обрадовался. Счастливая женщина улыбалась, глядя на свое отражение. Примерно 4 или 5 месяцев назад, когда Зоя четко обнаружила, что у нее внутри что-то растет, подумала, это опухоль какая-то. Какие еще могут быть варианты? Но Алексей ей сказал, что она вообще хворать не будет. Да и чувствовала себя Зоя великолепно, только в виде привередничать начала. Назревало противоречие. И когда озадаченную пациентку обследовали, у всех был настоящий шок. Врачи ничего не могли понять и десять раз перепроверяли очевидное. Ситуация действительно неординарная. Такого быть не может. Только женщина была счастлива и новость о беременности восприняла как само собой разумеющееся. Алексей сказал, что болеть она не будет, ну и хорошо, она ведь не заболела, у нее в дальнейшем вообще не было никаких токсикозов или нервных припадков. Единственное, что омрачало настроение, это некое странное чувство, будто Алексей где-то далеко и у него что-то случилось. Зоя гнала от себя негативные переживания, ибо была уверена, мужчина с трудностями справится. Она в это верила. Так было до сегодняшнего дня. И вот, прямо перед зеркалом, у Зои вдруг защемило сердце. Она пошла в комнату, присела на диван и... Холодный, беспросветный мрак. Отсутствовали ощущения связи с телом и гравитация. Не было ничего привычного, что ассоциировало бы Алексея с человеком. Не было здесь полноценного человека. Все вернулось на круги своя, еще во времена шаманских экспериментов из прошлой жизни. Просто чистое сознание, но только уже с развитым разумом. Робот без души и без силы духа. Но существовало и одно отличие. Сознание кто-то ограничил и заблокировал перемещение. Если ассоциировать с жизненной ситуацией, то представьте, что вам не дают вздохнуть. Грудь немного сдавлена. Вы хотите вздохнуть и не можете. Немного можете, а дальше ограничитель. И двинуться никуда не способны. Это для сравнения, иначе не объяснить. Вдруг в сознании прозвучал какой-то непонятный звук, похожий на короткий смешок. Вернее, что-то среднее между смешком и И звуком от капли, упавшей в воду в помещении с хорошей акустикой. «Кто ты есть?» – спросил Алексей. Последовал ответ, который тоже необходимо прокомментировать. Имя по смыслу означало нечто, нечто среднее между сутью слов «количество» и «объем». Будем называть его «количество» для удобства. «Мы – количество». Администрация, робототехники. Все кибернетические системы Вселенной в нашей компетенции, а также все системы промежуточной зоны. Практически все. Состоявшийся диалог протекал естественно, словно на уровне, который не подразумевает никакого движения. Мертвая зона. Один смысл плавно видоизменялся в другой, подобно детскому калейдоскопу. А это как же? Алексей решил, что его обманывают. Творец ведь должен что-то делать. Это в нашу работу не вмешивается, просто наблюдает. А если ваша работа его не устроит, тогда как? Если не устроит, тогда это легко поменяет то, что его не устраивает. А каким образом? Это может провести операцию за нулевое время или ничто. То, что для тебя ноль или ничто, для него является бесконечностью, ты и сам знаешь. Никто ничего просто не заметит. Это через своих операторов способно мгновенно изменить структуру. Ты как шел куда-то, так и идешь. А мир вокруг уже другой, и ты сам соответственно. При необходимости, естественно. Как правило, корректировки касаются ранней стадии и до крайностей не доходило. «Но я ведь не робот, а свободный человек. По какому праву вы меня здесь держите? И где я вообще?» В сознании опять прозвучал противный смешок. «Ты в одной из ловушек промежуточной зоны знаний. У нас есть к тебе предложение. Пока просто слушай. Нам периодически необходимо менять проводников. Структуры со временем распадаются, не хватает ресурсов для обслуживания контура. Ты имеешь достаточный потенциал для данной цели. Мы тебя обучим, и ты будешь проводить роботов в зону знаний для промежуточной трансформации. Ты уже общался с проводником, которому требуется сменщик. Пойдешь в напарники? А если я откажусь? Опять проследовал смешок. «Тогда ты останешься здесь и будешь медленно распадаться. В полном одиночестве». «Непонятно. Если вы хозяин системы, тогда почему просто меня не переделаете? Зачем вам вообще меня спрашивать?» «Хороший вопрос. Твоя душа с тобой неразрывно связана до сих пор, но двустороннее взаимодействие отсутствует, как раньше. Ловушка не позволяет его наладить». Тебе надо добровольно отказаться от психического обмена со своей душой. Будет немного больно, но недолго. Иначе нам тебя не переделать. Как же так получается? Вы вмешиваетесь в мои отношения с душой, а это не реагирует? Опять этот гаденький смешок. Ну и дурачок же ты у меня, произнесло количество голосом Зои, затем добавила. Если бы ты был ему нужен, тебя бы здесь не было через мгновение ехидно издевательским тоном пронеслось дорогой ребенок Бить количество умело лучше майора корякина. алексей оказался в безвыходном положении. всепоглощающая тоска вдруг охватила сознание именно такое чувство алексей испытывал в присутствии проводника который готовил его к полетам «А у меня есть хоть какой-нибудь другой вариант или выбор?» Снова смешок «Ну до да чего же он мерзкий все-таки?» «Не задавай глупых вопросов!» «Выбор существует только в голове недоразвитых роботов!» Последовал еще один удар Алексей вспомнил Зою Он ее больше никогда не увидит Тем временем количество продолжало Твоя Зоя очень скоро умрет. Все умирают. Это закономерно. Робот Алексей ничего хорошего не ждал. Зоя умрет при родах. Она ведь пустая. При каких родах? Смешок начинал выворачивать наизнанку. Ты наш фаворит! С таким патологическим стремлением к свободе личности! при полном нежелании просчитывать последствия. Тебе стоило просто просканировать ее систему. Она использовала твою энергию для восстановления своей внутренней структуры. Ты же запущенный ранее процесс регенерации не заблокировал. Затем последовало добивание. И поскольку производство жизни в ее судьбе не предусмотрено, ребенок родится мертвым. Вернее его достанут. При операции А женщина умрет У нее срок все равно истекает Мир рухнул Количество продолжило дальше Мы оставим тебя в одиночестве Чтобы ты адаптировался К своим новым условиям Ловушка не даст тебе никуда сбежать Все системы автоматические Можешь пока готовиться К своей новой работе Мы оставим тебе доступ К базе знаний